Глава двадцать шестая. Пряник. Наш народ они винят в утрате той земли, Но сами город на востоке не уберегли, Ведь послания предков наших ясно говорят, Его не боги сокрушили сотни лет назад. Из песни «Войн» слушателей. Строфа пятьдесят пятая. Адалин обрушился на Паршенди и, забыв про оружие, ударил плечом ближайшего врага. Тот охнул, его песня прервалась, и Адалин крутанулся вокруг своей оси, взмахнув осколочным клинком. Меч слегка замедлялся, проходя сквозь плоть. Юноша закончил маневр, не обращая внимания на мерцающий буресвет, вытекавший из трещины на плече. Вокруг него падали трупы с выжженными глазницами. Тяжелое дыхание делало воздух внутри шлема горячим и влажным. «Там!» — подумал он, поднимая клинок и бросаясь в атаку. За ним последовали его люди. Наконец-то не мостовики, но настоящие солдаты. Мостовиков он оставил на плато сосредоточения. Принц не желал видеть вокруг себя тех, кто не хотел сражаться с Паршенди. Адалин и его солдаты пробились сквозь Паршенди и соединились с отчаянно сражавшимся отрядом людей в зеленой форме с золотыми вставками, которых возглавлял осколочник в доспехе тех же цветов. Он сражался большим молотом. Собственного клинка у него не было. Адалин пробился к нему. Джакомов, окликнул он. «Ты в порядке?» «В порядке!» — раздался из-под шлема приглушенный голос Джакомова. Потом он поднял забрало и продемонстрировал широкую улыбку. «Лучше не бывает!» Он рассмеялся. Бледно-зеленые глаза пылали от боевого азарта. Принцу это чувство было хорошо знакомо. «Тебя почти окружили!» — воскликнул Адалин, поворачиваясь навстречу группе Паршенди, что мчались на него парами. Юноша испытал уважение к ним за то, что бросились в атаку на осколочника, а не сбежали. Это, как правило, означало смерть но в случае победы можно было повернуть ход сражения. Джакомов рассмеялся едва ли не так же довольно, как когда-то наслаждался чьим-то пением в винной лавке. И этот смех был заразительным. Адалин на такой паршенде сам ухмылялся и косил их удар за ударом. Он никогда не наслаждался обычными боями, как хорошими дуэлями. Но в тот момент, несмотря на всю грубую приземленность сражения, ощутил и вызов и восторг. Спустя несколько минут, когда мертвецы лежали у ног Адалина, он завертелся в поисках новых противников. Плато имело очень странную форму. До того, как равнины были расколоты, оно было высоким холмом, но теперь половина его очутилась на противоположном плато. Юноша не представлял, что за сила могла рассечь гору пополам, до основания. Впрочем, холм и сам был необычной формы, так что, возможно, это как-то повлияло на разлом. Он походил скорее на приземистую пирамиду, всего из трех уровней. Широкое основание, на нем второе плато, примерно сотню футов в поперечнике, а поверх этих двух — третье, заостренное и поменьше размером, помещенное точно посередине. Почти как торт, из трех слоев, которые разрезали большим ножом строго по центру. Адалин и Джакомов сражались на втором ярусе поля боя. Строго говоря, принца в этой вылазке не должно было быть. Очередь его войска еще не наступила. Однако пришло время воплотить следующую часть плана Далинера. Принц прибыл лишь с небольшим ударным отрядом, но зато вовремя. Джакамова окружили здесь, на втором ярусе, и регулярная армия не сумела к нему пробиться. Теперь Паршенди были отброшены назад, к краям яруса. Они по-прежнему полностью удерживали верхнюю площадку, Именно там и находилась куколка. Из-за этого их позиция была плоха. Да, враг занял высоту, но ему приходилось удерживать склоны между ярусами, чтобы обеспечить себе путь к отступлению. Паршенди явно надеялись добыть свет сердца до того, как прибудут люди. Адалин столкнул солдата Паршенди с края. Пролетев футов тридцать, тот упал на сражавшихся на нижней площадке. Потом посмотрел направо. Там был склон, ведущий вверх, но Паршенди оберегали все подходы. Он был весьма не прочь забраться на вершину. Юноша посмотрел на отвесный склон утеса между его ярусом и тем, что был выше. «Джакомов!» — он указал куда-то вверх. Джакомов проследил за жестом Адалина, потом на миг прервал сражение и заорал. «Это безумие!» «Точно!» — согласился Адалин, беря разбег. «Тогда вперед! Начнем!» Джакомов вручил свой молот принцу, а тот вложил его в чехол на спине друга. Потом они вдвоем побежали к отвесной скале и начали карабкаться. Пальцы Адалена, закованные в броню, скрежетали по камню, когда он подтягивал себя. Солдаты внизу подбадривали их возгласами. Зацепок на скалах было предостаточно, хотя без осколочного доспеха, который облегчал подъем и защитил бы в случае падения, Адален ни за что бы на это не решился. Чистое безумие. Все закончится тем, что их окружат. Однако два осколочника, поддерживая друг друга, могли делать удивительные вещи. Кроме того, если их начнут давить числом, всегда можно спрыгнуть с утеса при условии, что доспехи будут в достаточно хорошем состоянии, чтобы пережить падение. Это был один из тех рискованных маневров, на которые Адалин никогда не осмеливался, если на поле боя был его отец. Он приостановился на полпути, На краю верхнего яруса собрались Паршенди, готовясь к прибытию осколочников. — У тебя есть план, как нам там закрепиться? — спросил Джакомов, цеплявшийся к скале рядом с Адалином. Принц кивнул. — Просто будь готов мне помогать. — Конечно! — Джакомов окинул взглядом возвышенность. Его лицо скрывал шлем. — Кстати, откуда ты вообще тут взялся? — Я подумал, ни одна армия не откажется от осколочников, которые предложат свою помощь. «Осколочников? Во множественном числе? Реннерин там внизу! Надеюсь, не сражается!» Его окружает большой отряд солдат, которым даны тщательные инструкции ни в коем случае не позволять ему вмешиваться в битву. Отец просто хотел, чтобы он увидел, как все происходит. «Я знаю, что делает Даллинар. Он пытается продемонстрировать дух сотрудничества и положить конец распрям между великими князьями» поэтому и посылает своих осколочников помогать, хотя очередь не его. — У тебя есть возражение? Еще чего. — Давай поглядим, сможешь ли ты расчистить там местечко. Мне понадобится минута, чтобы вытащить молот. Адалин ухмыльнулся под шлемом. Джакомов, его закадычный приятель, был землевладельцем и осколочником великого князя Рояна. «Важно, чтобы светлоглазые, вроде Джакомова, видели, как Далин и Аделин, не покладая рук, трудятся во имя лучшего Олеткара. Возможно, несколько случаев вроде этого покажут ценность надежного альянса по сравнению с вероломной временной коалицией, которую предлагал Садеас». Адалин карабкался все выше. Джакомов следовал за ним, и вот до вершины осталось футов десять. Там сгрудились паршенди, держа наготове молоты и топоры. Оружие для сражения с человеком в осколочном доспехе. Несколько лучников выпустили стрелы, которые отскочили от лад, не причинив никакого вреда. «Ну, хорошо», — подумал Адалин и выставил руку в сторону, продолжая другой цепляться за камни. Он призвал осколочный клинок, а потом вонзил его в скалу плоской частью лезвия параллельно краю, вскарабкался ровень с клинком и ступил на лезвие. Осколочные клинки не ломались. Они даже почти не гнулись. Поэтому меч выдержал его вес, и у него оказалась надежная опора и точка приложения силы. Так что, когда он присел и прыгнул, доспех позволил ему взмыть. Пролетая над краем верхнего яруса, юноша схватился за скалу прямо под ногами Паршенди и использовал ее, чтобы бросить себя в самую гущу поджидавших противников. Когда он врезался в них с силой в валуна, Паршенди прекратили петь. Принц вскочил на ноги, мысленно призывая осколочный клинок, потом вклинился плечом в одну группу и начал раздавать тумаки, сломав одному паршенде грудную клетку, а другому разбив голову. Панцирные латы солдат трескались с неприятным звуком. Враги разлетались в стороны. Кое-кто упал с утеса. Адалин принял на предплечье несколько ударов, прежде чем осколочный клинок вновь к нему вернулся. Он размахивал клинком до того, сосредоточенный на необходимости удержать позицию, что не заметил Джакомова, пока осколочник в зеленом не оказался рядом, круша врагов своим молотом. «Спасибо, что скинул мне на голову целый отряд Паршенди!» — крикнул Джакомов, замахиваясь. «Это был чудесный сюрприз!» Адалин ухмыльнулся и махнул рукой. «Куколка!» Наверху народу было немного, хотя по склону неслись новые группы Паршенди оказались недалеко от куколки, громадного удлиненного валуна зеленовато-коричневого цвета. Она крепилась к скалам той же субстанции, из которой состоял ее панцирь. Адалин перепрыгнул через дергавшегося на земле Паршендиса с сохшими ногами и рванулся к куколке. Джакамов, брецая доспехом, последовал за ним. Добраться до свет сердца было сложно. У куколок панцирь крепкий, как камень. Но с осколочным клинком это не представляло проблем. Нужно просто убить существо, а потом вырезать дыру, чтобы вырвать сердце, и... Куколку уже вскрыли. «Нет!» — закричал Адалин, подбежав к ней, схватившись за края дыры и заглядывая внутрь, где все было покрыто фиолетовой слизью. В липкой массе плавали кусочки панциря и там, где обычно находилось свет сердца, опутанное венами и сухожилиями. Зияла дыра. Адалин завертелся, обыскивая взглядом верхнюю часть плато. Подбежал Джакомов, брицая доспехом, и выругался. Как они сумели вытащить его так быстро? Внезапно солдаты Паршенди расступились, вопя на своем непостижимом ритмичном языке. Позади них стояла высокая фигура в серебристом осколочном доспехе и развивающемся за спиной алом плаще. В местах сочленений доспеха были острые выступы. Края пластин приподнимались, точно борозды на панцире краба. В воине было по меньшей мере семь футов роста, а броня делала его еще массивней на вид, возможно, потому что под нею Паршенди был собственный панцирь, растущий из тела. «Это он!» — воскликнул Адалин и побежал вперед. «С этим воином его отец сражался на башне», Это был единственный осколочник, которого они видели в армии Паршенди за много недель или даже месяцев. Возможно, других и не осталось. Осколочник повернулся к Адалину, держа в руке большой неграненный самосвет, с которого капали ихр и плазма. «Сразись со мной!» — завопил принц. Группа Паршенди бросилась мимо осколочника, бегом направляясь к обрыву в дальней части плато, где холм был разделен посередине. Осколочник передал свет сердца одному из бегущих и, обернувшись, проследил за тем, как те прыгали. Они взмыли над разломом и приземлились на другой половине холма, на прилегающем плато. Адалин по-прежнему изумлялся тому, что солдаты Паршенди могут так прыгать. Принц почувствовал себя дураком, осознав, что высота для них не представляет опасности, в отличие от людей. Для Паршенди гора, разделенная пополам, просто еще одно ущелье, которое можно перескочить. Все новые и новые отряды прыгали через разлом, уходя от подступавших снизу людей, перебираясь в безопасное место. Адалин заметил, как один прыгун потерял равновесие. Бедолага рухнул в пропасть, успев лишь вскрикнуть. И все равно это не так опасно, как попытаться отбить натиск людей. Осколочник остался. Адалин, забыв про убегающих врагов и про Джакомова, который кричал ему отступать, атаковал Паршенди, вложив всю силу в замах осколочным клинком. Паршенди поднял собственный меч и парировал удар Адалина. «Ты сын Адалин Халин!» — произнес осколочник. «Твой отец! Где он быть?» Адалин застыл. Эти слова были сказаны на языке Алети с жутким акцентом, но вполне разборчиво. Осколочник поднял забрала. К вящему изумлению Аделина оказалось, что у его противника нет бороды. Выходит, это женщина? Он с трудом понимал, как у Паршенди один пол отличается от другого. Тембр голоса был грубым и низким, но Аделин решил, что его можно признать женским. «Мне нужно обсудить с Рам, сказала воительница, шагнув вперед. «Я встретить его один раз, очень давным-давно». «Вы отказывались принимать наших гонцов», — Адалин отпрянул и держал меч наготове. «А теперь хотите с нами говорить?» «Это было давным-давно», — повторяла она. «Время измениться сильно!» «Буря, отец!» Что-то внутри Адалина побуждало его ударить. Задать этому осколочнику хорошую трепку и получить ответы, да к тому же добыть осколки. Битва! Он сюда явился ради битвы!» В дальнем углу сознания Адалина раздался голос отца и удержал его от скоропалительных решений. Далинор воспользовался бы этим шансом. Возможно, это изменит все течение войны. «Он наверняка согласится встретиться с тобой», — сказал Адалин, и, глубоко вздохнув, подавил азарт сражения. — Как? — Направить посланника, не убивать того, кто придет. Она отсалютовала Адалину осколочным клинком, потом выронила меч и позволила ему исчезнуть. Повернулась, бросилась к разлому и одним поразительным прыжком преодолела его. Пересекая плато, Адалин стянул шлем. Лекари занимались ранеными, а здоровые сидели группами, пили воду и ворчливо обсуждали неудачу. В этот день армии Роина и Рутера были в необычном настроении. Как правило, если алети проигрывали битву за плато, Паршенди отбрасывали их, вынуждая поспешно отступать к мостам. Вылазки нечасто заканчивались тем, что алети получали плато, но оставались без свет сердца. Адалин снял одну перчатку, Римни расстегнулись сами, повинуясь мысленному приказу, и подвесил на поясе. Спотевшей рукой отбросил с лица мокрые от пота волосы. Так. А куда же подевался Ренарин? Вот он на плато сосредоточения, сидит на камне, окруженный гвардейцами. Адалин протопал по одному из мостов, махнув рукой Джакомову, который неподалеку снимал свой осколочный доспех. Хотел отправиться домой с комфортом. Принц подбежал к брату который сидел на валуне, сняв шлем и уставившись себе под ноги. «Эй!» — окликнул Адалин. «Готов возвращаться?» — Реннерин кивнул. «Что случилось?» — спросил Адалин. Реннерин продолжал пялиться в землю. Наконец, один из телохранителей мостовиков, крепкий мужчина с сидеющими волосами, кивком указал в сторону. Адалин отошел с ним на небольшое расстояние. «Светлорд, панцирные башки попытались захватить один из мостов». Негромко сказал мостовик. — Светлорд Реннерин пожелал помочь нашему, и был настойчив. Мы пытались его разубедить, сэр. Потом, оказавшись рядом и призвав клинок, он вроде как застыл. Мы его увели, сэр, но с тех пор он так и сидит на этом валуне. У Ренорина опять случился приступ. — Спасибо, солдат. Адалин вернулся к брату и положил ему на плечо свободную от Ренорин." — Все в порядке. — Бывает. Младший принц Халин лишь пожал плечами. — Что ж, если на него опять нашло, лучше не вмешиваться и позволить ему остыть. Заговорит, когда сам пожелает. Адалин навел порядок в своих двух сотнях солдат, потом нанес визиты вежливости великим князьям. Ни тот, ни другой не выразили особой благодарности. Вообще-то Рутер был явно убежден, что совместный трюк Адалина и Джакомова прогнал Паршенди вместе со сердцем как будто они не удрали бы в любом случае, добыв трофей. Вот придурок!» И все-таки Аделин ему приветливо улыбался. Он надеялся, что отец прав, и протянутая рука дружбы поможет. Хотя в глубине души желал бы увидеть обоих на дуэльном ринге, где он мог бы преподать ему урок вежливости. По пути к своей армии он нашел Джакомова, который сидел в небольшом шатре и пил вино, наблюдая за тем, как последние отряды из его войска пересекают мосты. У большинства солдат были опущенные плечи и унылые лица. Джакомов жестом велел своему дворецкому налить Адалину чашу игристого желтого вина. Принц принял ее свободной от брони рукой, но пить не стал. — В общем и целом, это было почти великолепно, — проговорил Джакомов, глядя на боевое плато. — Снизу три его яруса выглядели по-настоящему впечатляюще. — Смахивает на нечто. Рукотворное, рассеянно подумал Адалин, оценивая форму холма. Почти, согласился он. Можешь себе представить, как выглядел бы штурм, окажись у нас на поле боя двадцать или тридцать осколочников сразу. Разве у паршенди остался бы хоть один шанс? Джакомов фыркнул. Твой отец и король всерьез намерены следовать этим курсам. Как и я. Я понимаю, что вы с отцом замыслили. Но если ты продолжишь сражаться на дуэлях, то потеряешь свои осколки. Даже у тебя не получится все время выигрывать. В конце концов, придет неудачный день, и ты останешься ни с чем». «Может, однажды я проиграю», — признал Адалин. «Только к тому времени мне будет принадлежать половина осколков всего королевства. Так что я организую себе что-нибудь взамен». Джакомов улыбаясь, выпил вина. «Следует признать...» «Ты дерзкий засранец!» Адалин улыбнулся и присел возле кресла приятеля. Он не мог сам сесть в такое же кресло, поскольку оставался в осколочном доспехе. И посмотрел ему в глаза. «Правда в том, что я переживаю не из-за возможности потерять осколки, а из-за того, как бы мне отыскать противников для дуэлей. Похоже, ни один осколочник не желает со мной драться, по крайней мере, не ради осколков». У этого есть определенные причины, пробормотал Джакомов. Осколочникам обещали разное, если они откажут тебе. Садеас. Джакомов изучил свое вино. Попробуй вызвать Эрнева. Он похвалялся, что может больше, чем все считают. Возможно, увидев, как все тебя отказывают, он сочтет это шансом устроить нечто потрясающее. Но он и впрямь хорош в бою. Как и я. — Спасибо, Джак. Я твой должник. — Я что-то такое слышал по поводу твоей помолвки. — Вот буря, кто разболтал эту новость. — Она условная, — объяснил Адалин. — И, возможно, дело до нее и не дойдет. Корабль этой женщины серьезно задерживается в пути. Уже две недели, и ни единой весточки. Тетя Нава не начала беспокоиться. Ясно, обязательно прислала бы хоть слово. — Никогда не думал, что ты из тех, кто позволяет втягивать себя в браки по расчету, и это в тот момент, когда повсюду дуют такие разные ветра. Как я уже сказал, до окончательного решения еще далеко. Адалин сам не знал, что и думать об этом. Часть его желала воспротивиться происходящему лишь по той причине, что ему не нравилось быть объектом манипуляций ясны. Но в последнее время ему нечем похвастать. И после того, что случилось с Данлан, он ведь не виноват в том, что очень дружелюбен. Но почему женщины такие ревнивые? Мысль о том, что кто-то другой может взять и решить за него куда более привлекательно, чем он готов признать вслух. — Я могу поведать тебе подробности, — Адалин усмехнулся. — Как насчет винной лавки сегодня вечером? Приведешь инкиму — Можешь рассказать, какой я дурак, только дай образец для сравнения. Джакомов уставился на свое вино. «Что — Что? — спросил Адалин. — Адалин, в последнее время встречи с тобой плохо влияют на мою репутацию. Твой отец и король не очень-то популярны. — Это все ветром сдует. — Уверен, так и случится, — согласился Джакомов. — Так давай... «Подождем до тех пор, а?» Адалин моргнул. Слова ударили больнее, чем любой удар на поле боя. Он вынудил себя сказать... «Разумеется». «Вот молодец». Джакомову хватило смелости улыбнуться и отсалютовать ему чашей с вином. Адалин, так не пригубив свое вино, оставил чашу и решительным шагом ушел прочь. Когда он вернулся к своим людям... Чистокровный был уже готов и ждал его. Адалин, пряча гнев и обиду, собрался запрыгнуть в седло, но белый решадем ткнулся в него лбом. Принц вздохнул и почесал жеребца за ушами. — Прости, — покаялся он, — в последнее время я мало внимания тебе уделял. Адалин забрался в седло, почувствовал себя немного лучше, похлопал чистокровного по холке, и жеребец встал на дыбы, прежде чем они двинулись вперед. Он часто так делал, когда чувствовал раздражение хозяина, словно пытался поднять тому настроение. Четверо охранников, которым выпало дежурить в этот день, следовали за ним. Они любезно принесли свой старый мост, который таскали еще в армии с Адесса, чтобы помочь отряду Аделина добраться до нужного места. Их явно забавляло то, что мост время от времени несли, сменяясь, солдаты Аделина. «Шквал бы побрал Джакомова!» — Этого следовало ожидать, — признался самому себе юноша. — Чем больше ты защищаешь отца, тем сильнее они тебя отталкивают, совсем как дети. Отец совершенно прав. А были ли у Адалина настоящие друзья, способные остаться рядом с ним в трудную минуту? Он знал в военных лагерях почти всех важных людей, и все знали его. Сколько из них на самом деле за него переживали? «У меня не было приступа», — негромко сказал Ренорин. Адалин встряхнулся, прогоняя неприятные мысли. Они ехали бок о бок, но жеребец Адалина был на несколько ладоней выше. Рядом со старшим братом верхом на решадиуме Ренорин казался ребенком на пони, даже будучи в осколочном доспехе. Солнце спряталось за тучами, дав передышку от своего пристального взгляда. Впрочем, в последнее время воздух делался все холодней, и, похоже, приближался сезон зимы. Впереди тянулись пустынные плато, бесплодные и испещренные трещинами. «Я просто стоял и смотрел», — объяснил Реннерин. «Я застыл не из-за своего недуга. Все дело в том, что я трус». «Ты не трус», — возразил Аделин. «Я видел, что ты способен на храбрые поступки. Помнишь охоту на ущельного демона?» Реннерин пожал плечами. «Брат, ты просто не умеешь сражаться. Это хорошо, что ты застыл. Ты новичок и не можешь прямо сейчас отправляться в бой». «Так не должно быть. Ты начал тренироваться, когда тебе было шесть. Это совсем другое. Хочешь сказать, ты совсем другой?» — уточнил Ренорин, глядя вперед. Брат был без очков. «С чего это вдруг? Он же плохо видит». «Притворяется, что видит хорошо», — подумал Адалин. Реннерин отчаянно желал быть полезным на поле боя. Он сопротивлялся всем предложениям стать ревнителем и заняться наукой, что подошло бы ему куда лучше. — Тебе просто надо больше упражняться, — сказал Адалин. — Зайхель приведет тебя в форму. Не спеши. Сам увидишь. — Я должен быть готов. Что-то приближается. От его тона Адалина продрал озноб. Ты говоришь о числах на стенах? Ренорин кивнул. «После недавней великой бури они вновь нашли нацарапанные числа. Сорок девять дней грядет новая буря». Стражники уверяли, что никто не входил и не выходил, и это были не те люди, что в прошлый раз, так что вряд ли случившееся учинил кто-то из них. Вот же буря. Цифры кто-то нацарапал, в то время как Адалин спал в комнате по соседству. Кто или что это сделал? — Надо приготовиться, — проговорил Реннерин, — к буре, которая грядет. — Так мало времени.